«Утро. Даненвальде. Военная база. Вещевой склад». «У тебя есть конкретные соображения по поводу наших дальнейших действий?» спросил дубков Богданова. «У нас есть информация, которую необходимо проанализировать», сказал Богданов. «А конкретные соображения появятся следом, как оно всегда и бывает». «Тогда начинай, а мы подхватим». «Значит так», — сказал Богданов. «Недалеко от базы, в которой мы в данный момент находимся, обосновались некие веселые ребята, замаскированные под безобидных строителей дорог. Маскировка такая, что и нам поучиться у них не грех. Торчат буквально на виду, а попробуй хоть в чем-то их заподозри. Здешняя полиция, во всяком случае, ничего не заподозрила. Да и здешняя служба безопасности тоже». Во всяком случае, с первой попытки. «Но мы-то их раскусили», — подал реплику Соловей. «Мы раскусили», — согласился Богданов. «И теперь мы знаем, кто они на самом деле. Знаем также, для чего они сюда прибыли. Во всяком случае, догадываемся. И все бы было хорошо, если бы не досадный случай ночью». богданов мимоходом взглянул в сторону малова и тот в ответ развел руками теперь они знают что мы о них знаем вот такой значит получается расклад а может они и все же не знают предположил малой не сообразили это после того как ты лихо расправился с одним из них хмыкнул степан тирко не надо считать их недоумками дураков на такое дело не пошлют Думаю, они уже обсудили ситуацию и пришли к правильному выводу. Мало ли кто мог напасть ночью на их человека. Не желал сдаваться малой. Допустим, медведь. Или еще кто-нибудь с четырьмя лапами. Кто-то же водится в здешних лесах. В ответ раздался безлобный смех. Смеялись все, даже сам малой. Весь вопрос в том, что они собираются сейчас предпринимать. — сказал Муромцев. — А ведь они обязаны что-то предпринять после того, как их заподозрили. — Понятное дело, — кивнул Дубко. — Ситуация заставляет их шевелиться. Хотя я считаю, особого выбора у них нет. Тут или-или. Или сняться с места и уйти, или остаться. Допустим, они решат немедленно уйти. Но это будет означать, что задание, которому их готовили и ради выполнения которого их сюда забросили, будет провалено. А провал операции, тем более такой значимой. Это, знаете ли, Дубко покачал головой. А отсюда второй вариант. Они остаются, несмотря ни на что. Да, это для них немалый риск, но то дело, которое они замыслили, совсем без риска выполнить невозможно. К тому же, Добавил Рябов. «Они не вольны в своих решениях. То есть они не могут уйти, не получив на это приказ. Это все равно, что если бы мы сейчас ушли с этой базы. В Берлин или еще куда-нибудь». «Долго ли получить такой приказ?» Возразил Малой. «Может и недолго. Да только вряд ли кто его отдаст». Резонно заметил Рябов. «Игра-то крупная». Государственный переворот это тебе не кот чухнул. При такой игре пожертвовать какими-то двадцатью людьми это такой пустяк, что о нем и говорить не стоит. Так что, думаю, никуда они не денутся, а продолжат выполнять задания. Ну, может быть, как-то скорректируют планы с учетом последних событий. Я тоже так считаю, согласился Дубко. Тем более, что у них есть все основания считать, что не так-то и много мы о них знаем. но разведка? Так и что же с того?» «Разведка могла быть и на всякий случай. А так-то, что мы о них могли узнать? Ничего. Суетятся людишки вместо того, чтобы спать. Так ведь мало ли, по какой причине они могли суетиться. Мы-то, конечно, кое-что узнали, потому что слышали, как они говорят между собой по-английски. Но вряд ли они об этом догадались. Тут, знаете ли, догадаться сложно». Хотя, конечно, могли и догадаться. Этого тоже нельзя исключать. Как справедливо выразился Степан, дураков среди них нет. Уж это точно. «А может, они все-таки ушли?» Предположил молчавший до сих пор казачонок. «Может, мы как-то не так поняли их логику?» «Никуда они не ушли!» Раздался чей-то голос, и все спецназовцы разом обернулись на этот голос. Это был полковник Журбин. Пока Богданов и его бойцы обсуждали ситуацию, он незаметно вышел и вот теперь вернулся. «Никуда они не ушли», — повторил полковник. «Я приказал организовать за ними наблюдение, незаметно, издалека. Похоже, что они и вовсе не собираются никуда уходить». «Но я же говорил», — хлопнул в ладоши Дубко. «И еще одна новость». сказал полковник Журбин. «Только что нами перехвачен разговор в эфире. Причем один из собеседников нами запеленгован, и находится он...» Полковник сделал преднамеренную паузу. «Недалеко от нас», — продолжил его мысль Богданов, «в том самом месте, где находится лагерь геодезистов». «Именно так», — кивнул полковник. «Разговор, конечно, зашифрованный», — сказал Богданов. «И расшифровать его мы пока не можем». «Теперь уже полковник», — продолжил мысль Богданова. «Понятное дело», — вздохнул Богданов. «Не станут же они изъясняться друг с дружкой открытым текстом?» «Ну да ладно. О чем тот разговор, мы догадываемся и без расшифровки». «Наверняка наши веселые ребята докладывали своему начальству о создавшемся положении и спрашивали у них совета». «И наверняка этот совета не получили», — кивнул казачонок. «Знать бы еще какой». «Да и тут в целом все понятно», — сказал Богданов. «Если они не собираются уходить, то стало быть им велено оставаться на месте и выполнять порученное дело. Разве что в ускоренном темпе». «Хотя этот самый темп от них и не зависит, ведь они не знают, когда именно прибудут Ивановский и Хонекер». «Похоже, эти мураши основательно привязаны к месту», — заметил Терко. «Им велено шарахнуть по Ивановскому и Хонекеру, а там хоть трава не расти. Получается, что они смертники». «Может и смертники», — кивнул Богданов. «А может и нет». «Может, у них есть какой-то путь отхода, о котором мы ничего не знаем. Тут все может быть». «И что же будем делать дальше?» Спросил полковник Журбин. «Что делать?» Богданов на миг задумался. «А вот что. Во-первых, свяжитесь с Ивановским и Хонекером. У вас есть такая возможность?» «Разумеется», кивнул полковник. «Так вот, свяжитесь». Доложите им обстановку и убедите их в том, что сейчас им на базу приезжать не нужно. Скажите, что визит обязательно состоится, но чуть позднее, когда им не будет угрожать опасность». «Попробую», – сказал полковник Журбин. «Это первое», – сказал Богданов. «Теперь второе. Продолжайте вести наблюдение за веселыми ребятами. О каждом их действии немедленно докладывайте нам». «Сделаем». — сказал Журбин. «Тогда третье», — продолжил Богданов. «Приведите в полную боевую готовность группу захвата. Этаких, знаете ли, ловких и умелых ребят. Думаю, пятьдесят человек хватит. Пятьдесят бойцов плюс нас девять — это сила. Справимся». «Вы хотите их уничтожить?» — уточнил полковник Журбин. «Лучше, конечно, было бы всех их взять живыми в плен». сказал Богданов. «Но это же спецназовцы. Значит, они будут сопротивляться. Они будут сопротивляться и стрелять по нам. А это означает, что кого-то из нас они наверняка убьют. Стрелять они умеют. Итак, нужна группа захвата. У вас есть такая группа?» «Разумеется», сказал полковник Журбин. «Отлично», кивнул Богданов. Тогда поднимайте их по тревоге и направляйте сюда. Я объясню им предстоящую задачу». Полковник молча кивнул и вышел. «Может, у кого-то есть вопросы или оригинальные предложения?» Спросил Богданов у бойцов. Ни вопросов, ни предложений ни у кого не оказалось. Все понимали, что их командир прав. Этих самых Сиафу нужно уничтожить. Причем, чем скорее, тем лучше». потому что они враги, и еще профессионалы, то есть мастера своего дела, а это означает, что в любой момент они могут провернуть что-нибудь такое, чего и предвидеть нельзя, и тогда это непредвиденное будет на совести Богданова и его бойцов. «Похоже, драка будет, будь здоров», — сказал Дубко, «и все-таки лучше было бы хоть кого-то из этих муравьев взять живым». «Во-первых, это ценный источник информации, а во-вторых, так будет правильнее с политической точки зрения, если уж мы ввязались в большие политические игры. Передадим языка куда надо, его там предъявят общественности, дадут правильные комментарии». «Вот ведь какой ты политически подкованный», – иронично заметил Терко. «Никогда бы не подумал. Мой тебе совет». Когда состаришься, и тебя изгонят из спецназовских рядов, ступай в политики. Там тебе самое место, если уж ты такой умный. А что, может и пойду, — согласился Дубко. Почему бы и нет? Все дружно рассмеялись. Никто не представлял Дубко стариком, да еще и политиком. Все спецназовцы сейчас были молоды, и им казалось, что такими они будут всегда. молодому всегда кажется, что он никогда не состарится». «Отставить смех!» — сказал Богданов, хотя он и сам смеялся вместе со всеми. «Да, ты прав. Кого-то из них нужно взять живым. Хотя бы одного. Двоих еще лучше. А троих еще лучше», — добавил Дубко. «Вопрос только в том, как это дело половчее провернуть». «Ну вот давайте и поразмышляем на эту тему», — сказал Богданов. Однако поразмышлять ему не удалось, потому что в помещение вошел полковник Журбин. «Что, уже?» — спросил у него Богданов. «Ну так ведь группа захвата», — пожал плечами Журбин. «Они быстро действуют». «Товарищ полковник, не в службу, а в дружбу. Пригласите всех их сюда». — сказал Богданов. — Будет, конечно, тесновато, но ничего, поместимся. Говорите о секретных вещах на виду у всех — дело неправильное. Действительно поместились. Богданов окинул беглым взглядом незнакомых ему бойцов. Они были как на подбор, рослые, молодые. Богданов вопросительно взглянул на своих подчиненных, и Дубко поднял большой палец на руке. Это означало, что и ему бойцы понравились. Все прочие подчиненные обошлись без жестикуляций, но и это было красноречивым и, и понятным ответом. «Вот и ладненько», — сказал Богданов и обвел взглядом столпившихся незнакомых ему солдат. «Я подполковник Богданов из спецназа КГБ. Они, — он указал на подчиненных, — тоже из той же самой конторы. Прибыли мы сюда по очень важному делу. Вы должны нам помочь в этом деле». а его сути я скажу потом, а сейчас у меня к вам такой вопрос. Кому-нибудь из вас приходилось участвовать в настоящем деле? Я имею в виду не тренировки, а именно настоящее дело, с настоящей стрельбой, драками и прочими удовольствиями. Бойцы выглядели недоуменными, и Богданов сделал вывод, что такого вопроса они не ожидали. И еще один вывод сделал Богданов. В настоящем деле никто из них не участвовал. Это подтвердил один из бойцов. «Старший лейтенант Вдовин», — представился он. «Я командир спецгруппы. До сей поры нам не приходилось участвовать в настоящем деле». «Это я уже понял», — кивнул Богданов. «Но мы готовы в любое время», — горячо заверил Вдовин. «И это я тоже понял». улыбнулся Богданов. «Что ж, когда-то надо заняться настоящим делом. В общем так, товарищ полковник, группа поступает в мое распоряжение». «Понятно», — сказал полковник Журбин. «Отлично», — кивнул Богданов. «Теперь слушайте боевую задачу».